Глава десятая. Донос и последствия. Так между нами и гномами завязались своеобразные коммерческо-дружеские отношения. Мы не стремились нажиться на их беде, скорее наоборот. Это была попытка хоть как-то облегчить их участь и, чего уж греха таить, заручиться их поддержкой на случай, если дела пойдут совсем хреново. Эрик через свои каналы в Хиороне достал для гномов несколько десятков комплектов простой, но прочной холщовой одежды. Рубахи, штаны, которые мы передали им через вентиляционный ход. Взамен получили мешочек с грязноватым, с примесью кварца, с золотом. Гномы сдержали слово. Гномы пачкали одежду, чтобы не раскрыться перед наемниками, и прятали все новое. Мы передавали им мази и лекарства, еду и мед». Физически это выглядело так. Мы вдвоем с Эриком шли по тайной тропке в лесу, доходили до вентиляционного выхода, спускали туда веревку, а по веревке получали короткие записки от гномов, писали на них ответ. Так и общались. По этой же веревке передавали припасы. Иногда перекрикивались, но сравнительно редко. Все же это была опасность. Если присматриваться вниз, то можно было увидеть и часть лица Броина. Однажды Бройн передал нам запечатанный свиток из грубой кожи. «Это письмо», — негромко сообщил он в вентиляционной шахте с серьёзным тоном. «Для одного из ваших орденских, начальников, помощник канцлера ордена, некий лорд Нинингес. Мы слышали, он иногда бывает в этих краях, инспектирует рудники. Передайте ему, прошу вас. Это наша последняя надежда на справедливость». Я взял письмо. Оно было тяжелым, перевязанным кожаным шнурком. Эрик, используя свои специфические знания, и, возможно, тот самый дар видеть скрытое, о котором говорил шаман Ярдик, внимательно его изучил, поводив над ним руками и что-то бормоча себе под нос. «Никакой магии, никаких ловушек», — заключил он наконец. «Обычное письмо, просьба о помощи, изложенная каллиграфическим почерком, на всеобщем. Никакой тайнописи или там шифра. Просто красноречивая жалоба. Донос». В письме гномы подробно описывали злодеяния Нейвика и наемников Ардерика: Рабский труд, воровство золота, издевательство, голод, болезни. Они просили канцлера Ордена или его представителя вмешаться и освободить их, ссылаясь на какие-то древние договоры между Орденом и свободными кланами гномов. «Думаете, это поможет?» — скептически спросил Мейнард, когда мы обсуждали это втроем. «По-моему, этому не негесу" как и всему нашему Ордену, глубоко плевать на каких-то там гномов». «Сложно сказать», — вздохнул Эрик. «Орден прекрасно знает, что творится на его рудниках. Этот один из десятков и далеко не самый крупный. Рабы, пленные, каторжники, наемные работники — для них это просто разные категории рабочей силы. Не могут они не знать. Просто им наплевать, как сказал бы Ростик. Но хрен знает. Гномы просят». Они с высоты своего жизненного опыта хотели бы попробовать прекратить нарушение закона. Если мы ничего не сделаем, совесть потом замучает. Да и гномы, похоже, на нас рассчитывают. В итоге мы решили отправить письмо. В Фьороне была почтовая станция Ордена, через которую можно было пересылать корреспонденцию в столицу и другие крупные города. Шансов, что письмо дойдет до адресата и возымеет какое-то действие, было немного. Один на миллион. Но мы должны были попробовать, хотя бы ради очистки совести и ради того, чтобы показать гномам, что мы не такие, как все. Начало осени принесло с собой холодные ветра и затяжные дожди. Дни становились короче, ночи длиннее и промозглее. Мы утеплили казарму, заделав все щели мхом и глиной, заготовили больше дров. Жизнь шла своим чередом, рутинно и предсказуемо пока однажды в наш лагерь не нагрянул сам сэр Нейвик. Давненько мы его не видели. Он был в ярости, лицо багровое, как перезрелый помидор, глаза мечут молнии, с губ летит пена. Сконял коня он не слез, а буквально спрыгнул, едва не упав, и, пошатываясь, двинулся к нам. От него за версту несло перегаром и дешевым вином. «Кто?» – заорал он, едва отдышавшись и тыча пальцем в нашу сторону – «Кто из вас, мерзких подлецов, посмел строчить на меня доносы? Кто написал эту кляузу канцлеру?» Мы выстроили роту. Нейвик метался перед строем, как тигр в клетке, размахивая руками и изрыгая проклятия и угрозы. Надо сказать, что мы, хотя и обходились со своими подчиненными гуманно и заботливо, никогда при них не откровенничали, и те вообще не понимали, о чем идет речь а из-за примерно нулевого интереса к нашим персонам он ничего не знал не только про роту, но и про нас с парнями. «Понятно, что вы все неграмотный скот. Кто-то заплатил писарю, чтобы тот написал на меня донос. Я узнаю, кто это сделал, и тогда... Тогда вам не позавидуешь. Я вас всех сгною в самой глубокой шахте, всех повесят за государственную измену. Вы думаете, вы первые такие умные?» Предыдущая рота, которая здесь стояла, тоже пыталась качать права, жаловаться. И где они теперь? На очередной войне с орками сгинули, сдохли, сгнили, окочурились. Все. Все до последнего ублюдка. Я к вам всем по-отечески. Сил не жалею. Казарма для вас построил. По толпе прошел ропот. Даже самые тупые понимали, что рыцарь не имеет к казарме никакого отношения. Он даже видит ее впервые. Но им хватало жизненного опыта держать свои мысли при себе. «Я вас всех погублю! Всех до единого! И вас, капралы, выскочки!» Он ткнул своим дрожащим от ярости пальцем в нашу сторону. «В первую очередь! Я отправлю вас туда, откуда не возвращаются!» Его истерика продолжалась минут двадцать. Солдаты стояли, изображая истуканов, не двигая головами и стараясь не дышать. Мы с Эриком и Мейнардом хранили молчание, изображая на лицах полное недоумение. Было очевидно, что Нейвик каким-то образом узнал о письме, но кто именно его сдал, или как оно попало к начальству, он не знал. И это бесило его еще больше. Наравшись вдоволь и не добившись от нас признания, Нейвик плюнул на землю, с трудом вскарабкался на коня и, пообещав вернуться и всех покарать, умчался в Хеоронт заливать горе вином в компании местных распутных вдов и трактирных девок, как доносили слухи от наших осведомителей в городе. «Нервный какой!» — прокомментировал Эрик, когда Нейвик скрылся из виду, оставив после себя только запах перегара и липкое ощущение надвигающейся беды. Похоже, письмо все-таки дошло, и ему тоже о нем кто-то сообщил. Вообще-то гномы метили в наемников, но заодно попали в раскормленную задницу нашего дрожайшего командира. Интересно, какая будет реакция у настоящего начальства, если она вообще будет? Мы тогда еще не знали, что реакция последует совсем не та, на которую мы рассчитывали, и совсем не от начальства ордена. Этой же ночью все и случилось. Тревогу поднял один из наших часовых, парень по имени Носатый, которого мы поставили на посту у края леса. Он там сидел на высоких ветках, где мы оборудовали наблюдательную позицию прямо на дереве. Просто небольшая площадка среди ветвей, зато с хорошим видом на лес. Вышку мы еще не построили, а оставлять часового на земле, где его могут сожрать волки, желания не было. Он прибежал, задыхаясь, с выпученными от ужаса глазами. Он заметил какое-то движение в лесу, недалеко от того места, где мы когда-то нашли волчье логово и тайник с золотом Ордерика. А потом... Потом из темноты, словно призраки из-под земли, полезли гномы. Это были не те изможденные рабы, которых мы видели в шахтах и которых подкармливали. Это, мать их, были разгневанные воины. Злость, закованная в металл. В полных, тускло поблескивающих в скудном свете луны доспехах из темного металла, с закрытыми шлемами, из-под которых виднелись только суровые бороды, с боевыми топорами и тяжелыми молотами в руках. Они двигались слаженно, бесшумно, как хорошо отлаженный механизм, занимая позиции в лесу. Пока было непонятно, что происходит, мы с парнями пошли своими глазами посмотреть, а роти велели подниматься, вооружаться, но только тихо. Кстати, это тихо вполне себя окупило. По всей видимости, гномы не имели точных сведений о местности, а из-за отсутствия истеричного ротоподъем или даже звуков горна они нас не услышали. Кстати сказать, горно у нас и не было. Как-то не обзавелись. Пока что они просто перли из дырки в земле и строились. По ощущениям, их была целая армия, но это, наверное, с испугу. Объективно их примерно рота. Сотня, как и нас. Только, судя по виду их доспеха, это настоящие танки, и на нас хватило бы пяти таких мордоворотов. «Вот чёрт!» – прошептал я, наблюдая за этой сценой с небольшой возвышенности. Сердце ухнуло куда-то в пятки. Похоже, Броин не все нам рассказал о своих мирных соплеменниках, или это совсем другие гномы. Наемники Ардерика, которые все еще охраняли вход в основную шахту, едва завидев гномии их воинов, тут же бросились в рассыпную, как тараканы от света, побросав оружие и забыв о своих валенной храбрости и обязанностях, о приказах Нейвика. Их и след простыл в ночной темноте эрик верный своей привычке уже сидел на высоком дереве словно лесная обезьяна и всматривался в темноту их много донесся его приглушенный голос сверху очень много сотня не меньше закованных в броню как консервные банки и они идут сюда медленно но верно похоже они не знают точного расположения шахты с рабами или ищут что то еще в нашем лагере царила суета Солдаты, разбуженные пинками часового, выбегали из казармы, хватаясь за оружие, толкаясь и ничего не понимая. Но, по крайней мере, им хватило ума не орать. Местность такая, что леса соседствуют с фермами и полями. Крестьяне, жившие в окрестных фермах, небольших домишках рядом с рудником, с криками выбегали на улицу, хватая детей и пожитки, пытаясь скрыться в лесу. Один из них, задыхаясь от бега и страха, прибежал к нам. Это был старик Зоб, тот самый пьянчуга, который встретил нас по прибытии. «Гномы! Гномы вломились в трактир на дороге!» — кричал он, размахивая руками. «Они! Они казнили рыцаря Нейвика! Повесили прямо на осине около трактира, как собаку! Он! Он перед смертью со страху показал им, где ваша казарма и прорабов! Они идут за вами! Спасайтесь!» «Вот мля! Спасибо рыцарю! Очень выручил!» саркастически высказался Мейнард, и дал Зобу пару монет за донесение, но направляющий похлопал по плечу, чтобы проваливал, бежал в лес, как прочие местные. Тактика «беги и прячься» для крестьян была оправдана. Кто бы ни был враг, им стоило всеми силами избегать конфликтующих сторон. Анализ ситуации промелькнул в голове за доли секунды. Противник. Около сотни хорошо вооруженных, дисциплинированных и явно мотивированных гномьих воинов. Читается как злые. Наши силы. Неполная рота легко вооруженной пехоты. Вчерашние новобранцы. Пусть и немного обученные, но все же не готовы к серьезному бою с таким противником. Местность смешанная. Бой можно дать около казармы, можно использовать ее как укрытие, можно драться прямо в лесу. Все варианты самоубийственные. При сражении в лесу все решает индивидуальное мастерство и сила, плюс снаряжение. Гномы перебьют нас и не вспотеют. То же самое касается драки на открытой местности. Казарма слабо подходит для обороны, нет рва, стены и так далее. Это просто жилое строение, а не форт. Нейвик мертв. Это, конечно, хорошая новость, земля ему стекловатой, но сейчас не до злорадства. Гномы знают, где мы, и они идут за нами. Времени на раздумья нет. Мы стояли втроем посреди нарастающего хаоса. Мейнард резкими огриками построил роту, которая сейчас с надеждой смотрела на своих командиров. Самым логичным, и они явно мечтали бы услышать этот приказ, было бы бегство. Вот только в лесу нет дорог, только тропы, по которым даже днем не больно ты побегаешь. Особенно далеко мы не уйдем, ерунда все это. «Ростик, что тебе твое магическое мышление подсказывает?» – спросил меня Эрик. Его голос был напряженным, но без паники. «У тебя всегда есть план». «Должен быть». «План? Какой к черту план, когда на тебя прёт сотни разъяренных гномов, жаждущих крови?» Но отступать было некуда. Мозг лихорадочно перебирал варианты, как в самой сложной шахматной партии. «На болото!» — выкрикнул я. «Что?» «Болото. Они начинались в паре километров к северу от нашего лагеря. Неприятное вонючее место, заросшее камышом и чахлом кустарником». Куда даже местные старались не соваться без особой нужды? «Да, именно туда. Немедленно. Все на болото. Собирай людей, Мейнард. Быстро!» «На болото?» — переспросил Эрик. Его брови взлетели вверх. «Ночью? Да мы там сами перетонем, или нас сожрут какие-нибудь твари. Это безумие!» «Гномы в тяжелой броне!» — вмешался Мейнард. Его глаза сверкнули пониманием. «В болоте они увязнут, как мухи в меду. Это наш единственный шанс. Ростик прав». Он хочет разыграть свою старинную историю про рыцарей на льду какого-то там озера». «Ледовое побоище. Я рассказывал». «Ну да. Загнать их в неудобные для них условия», — продолжил немец. «Как тогда с орками на перевале. Классическая тактика использования местности. Других идей, способных спасти наши шкуры, не было». Эрик, помедлив секунду, взвешивая все за и против, кивнул. «Вперед! На болото!» Скомандовали мы, подгоняя наших перепуганных солдат, которые уже начали разбегаться. Организованной толпой рванули в темноту, в сторону спасительной, но такой коварной трясины. В лесу, за спиной, уже слышался тяжелый размеренный топот сотен гномих сапог и их яростные гортанные боевые кличи. Игра началась. И ставки в ней были нашей жизни». Ночь дышала в спину, ледяная и неумолимая, как сама смерть. Тяжкий размеренный топот гномик сапог и их яростные гортанные боевые кличи неотвратимо приближались, подгоняя нашу беспорядочную, и измотанную толпу. Солдаты, еще недавно гордо именовавшиеся ротой Мейнарда, потому что в упор не считали себя подчиненными покойного Нейвика, теперь больше походили на стадо обезумевших овец, спасающих шкуры от волков. «Быстрее, мать вашу, шевелите копытами!» — рычал Мейнард. Его голос срывался от предельного напряжения. Он бежал рядом со мной, хрипло и тяжело дыша, но не сбавляя темпа. Эрик, легкий и стремительный, словно лесной дух, уже мелькнул и скрылся где-то впереди. Разведывая дорогу. Счастье, что у него есть его собственное видение. «Если они не дураки, то в болото не попрут», — колоколом стучало у меня в висках. «А если попрут, то как повезет». Болото – чуть ли не единственное место, которое мы особенно не исследовали. Теперь я об этом только жалел и обещал себе, что если не подохну, то буду исследовать всю свою среду обитания, каждый участок, без всяких скидок и белых пятен. Потому что твой привычный мир может стать полем боя, и было бы здорово его знать». В голове, несмотря на липкую панику, царившую вокруг, четко выстраивались тактические схемы. Срабатывала геймерская привычка анализировать ситуацию даже в самых гиблых условиях. Самое главное — не дать себя окружить на открытой местности. Использовать ландшафт. Заставить противника играть по нашим правилам. «Капрал Ростик!» — задыхаясь, прохрипел один из новобранцев. «Совсем еще мальчишка, едва державшийся на ногах. Куда мы бежим? Там же... там же гиблая трясина!» «Хреносина! Туда, где у нас появится шанс выжить, рядовой!» — рявкнул я. «А теперь заткнись и беги! Доспехи скидывать поздно. Но даже если кому не в моготу, копья не бросать, щиты держать!» «Какие к демонам доспехи! Большинство и так спасались, в чем мать родила, до да казенной рубахи. Главное — оружие. Без него мы просто смазка для гномих топоров!» «Спасение рудника? Да плевать я хотел на этот проклятый рудник и на золото ордена!» Сейчас на кону стояли наши собственные жизни. Наконец, сквозь корявые оголенные деревья проглянула темная зловещая гладь. Болото.